Снимок сделан всего три месяца назад. Она выглядит именно так. — И, стало быть, она исчезла, — спросил Валандер. В пятницу она была в сберегательном банке в Скурупе. Завершалась сделка о недвижимости. Потом собиралась посмотреть дом, который выставляют на продажу. Сам я после обеда был у нашего аудитора. Но прежде чем ехать домой, вернулся в контору. На автоответчике было Луизина сообщение, что к питье она будет дома. Звонила, по ее словам, в чете четвертого, и после этого она исчезла. Комиссар наморщил лоб. Сегодня понедельник, значит, ее уже нет почти трое суток. Трое суток, а дома двое малышей. Чутье подсказывало, что это необычное исчезновение. Валандр знал, что большинство пропавших рано или поздно возвращаются, и со временем все получает вполне естественное объяснение. Например, люди частенько забывали предупредить, что уезжают на несколько дней или на неделю. Но знал он другое. Детей и женщин оставляют довольно редко, и вот это его встревожило. Он кое-что записал в блокноте, потом спросил. — Вы не стерли ее сообщение на автоответчике? — Нет, — ответил Роберт Оккерблум. — Только я как-то не подумал захватить кассету. — С этим мы разберемся попозже. Известно, откуда она звонила. — Из машины. Валандарх положил ручку на стол и посмотрел на посетителя. По всей видимости, он действительно искренне встревожен. — Вы не нашли разумного объяснения ее отсутствию? — Нет. — Может, она загостилась у друзей? — Нет. — У родственников? — Нет. Они помолчали. — И никакие другие варианты вам в голову не приходят? — Нет. — Надеюсь, вы не обидитесь, если я личный вопрос. Мы не ссорились. «Ведь вы об этом хотели спросить?» Валендер кивнул. «Да, об этом. Так вы говорите, она пропала в пятницу во второй половине дня. И все-таки к нам вы пришли только сегодня, три дня спустя». «Я не мог собраться с духом», — сказал Окерблум. Валендер посмотрел на него с удивлением. «Пойти в полицию значит признать, что случилось ужасное», — продолжал Окерблум. «Поэтому я и не мог собраться с духом». Валендер медленно качнул головой. Он прекрасно понимал, что имеет в виду посетитель. Вы, конечно, ездили искать. Роберт Окерблум кивнул. А что вы еще делали? Воландер сделал пометку в блокноте. Молился Богу, просто ответил Роберт Окерблум. Воландер даже ручку выронил. Молились Богу? Наша семья принадлежит к методистской церкви, и вчера все прихожане вместе с пастором Туренсоном молились, чтобы с Луизой не случилось ничего дурного. Валандер почувствовал, как внутри что-то сжалось, но постарался ничем не выдать человеку в кресле свою тревогу. «Мать двоих детей, прихожанка независимой церкви», — думал он, — «не могла она просто так исчезнуть, разве что в приступе умопомрачения». Или религиозных сомнений? Мать двоих детей в лес не пойдет и руки на себя не наложит. Конечно, такое случается, но крайне редко. Валандер догадывался, что все это означает. Либо произошел несчастный случай, либо Луиза Окерблум стала жертвой преступлений. — Вы, конечно, думали о возможности несчастного случая, — сказал он. — Я обзвонил. Все сконские больницы, — ответил Роберт Окерблум. Ее нигде нет. К тому же больница сама бы связала со мной, если бы что-то случилось. Вызыв всегда брала с собой удостоверение. Какая у нее машина? Спросил Валандер. Тойота Королла девяностого года темно синяя номер М.Н.Л. 449.